Глава 42. Откуда посылки? Никитин вышел из почтового отделения с двумя деревянными ящиками для посылок. Ящики были пустыми, но со стороны этого не заметишь. Перемотаны бечевками, только Сургучевых печати не хватает. Он шел быстро, насколько позволяла нога, и старался не думать о том, что делает. У водочного магазина на углу с Сретенки стоял бродяга, грязный, опустившийся, Со всклокоченной бородой и протянутой рукой просил мелочь на выпивку. Прохожие шли мимо, не глядя. У бродяге лицо было унылое, безнадежное. Ему сегодня не везло. Никитин остановился, посмотрел на него, потом зашел в магазин. Через минуту вышел с двумя бутылками водки в войске Бродяга оживился. — Слушай, — негромко сказал Никитин, — получишь обе бутылки за одну маленькую услугу. Бродяга уставился на него какую пойдешь со мной к отделению милиции там помочишься на дверь аж спать рядом с входом всего на пятнадцать минут не вставать не уходить понял бродяга попятился не не согласен арестуют меня там а с водкой обманешь никитин молча подошел к водосточной трубе у стены дома и запихнул обе бутылки внутрь глубоко чтобы не видно было потом повернулся к бродяге пошли «Не пойду, — говорю...» «Пойдешь...» — Никитин взял его за локоть. «Я сам майор, и могу тебя привлечь за попрошайничество, а вот мои товарищи такого грязного и дурно пахнущего арестовать не станут. Выгонят — и все. Но если продержишься 15 минут и не уйдешь, водка твоя. Если сбежишь раньше, найду тебя и посажу. Ясно?» Бродяга помолчал, потом произнес. «Ясно. Они пошли...» Никитин шел рядом, держа ящики под мышками и не выпуская бродягу из виду. Тот шаркал ногами, косился по сторонам, но шел. Через пять минут они были у отделения. «Давай», — тихо сказал Никитин. Бродяга подошел к двери, расстегнул штаны и начал мочиться прямо на порог. Потом лег рядом, свернулся калачиком и закрыл глаза. Никитин толкнул дверь и вошел внутрь. «Привет», — сказал он дежурному. «Здравия желаю, товарищ майор», — ответил тот, отрывая глаза от журнала. Никитин прошел в коридор, навстречу попался старлей Орлов. «Аркадий Петрович, что это у вас?» «Из деревни прислали», — спокойно ответил Никитин. «Яблоки». «Угостите?» «Потом», — усмехнулся Никитин и прошел дальше. В ленинской комнате было пусто, он быстро поставил ящики на трибуну, прикрыл их красной тканью и вышел обратно в коридор. Оттуда хорошо просматривалась дежурка. Никитин прислонился к стене и закурил. Прошла минута, две, три. Наконец в дежурку зашел какой-то старлей и с плохо скрытым восторгом крикнул дежурному. — Ты что, службу совсем не тащишь? Там у входа бродяга всю нашу дверь желтой струей пометил и спать улегся. Дежурный схватился за голову и выбежал наружу, ругаясь на ходу. Никитин затушил сигарету и быстро зашел в дежурку. Ключи висели на крючке у стены, он снял связку, развернулся и пошел по коридору. Оглянулся и свернул в ленинскую комнату, подхватил ящики и направился к оружейной. Дверь открылась легко, внутри пахло маслом и металлом. Никитин подошел к шкафу, сорвал пластилиновую пломбу и распахнул дверцы. Штатные стояли в гнездах рядами. Он начал укладывать их в ящики, быстро, точно, как на учениях. Руки не дрожали, сердце билось ровно. Когда оба ящика были заполнены, он закрыл шкаф, запер оружейную и вернулся в дежурку. Ключи повесил на место. Никто его не увидел. Аркадий вышел в коридор, подхватил ящики и направился к выходу. В дверях столкнулся с дежурным, у того на лице застыло выражение брезгливости и ужаса. Руки офицер держал вытянутыми вперед, ладонями вверх и громко причитал. «Час теперь буду отмываться! Вонючий какой, грязный! И откуда такие берутся?» Никитин усмехнулся. «Бывает, держись!» «Аркадий Петрович!» — крикнул дежурный ему вслед. «Угостили бы яблочками!» Но Никитин уже шагал к остановке. Трамвай стоял, готовый отправиться. Аркадий вскочил на подножку, прижимая к себе ящики. Вагон тронулся, и отделение милиции осталось позади. Дома он поднялся по лестнице, толкнул дверь ногой и занес ящики в комнату. Варя сидела у окна и вязала, увидев его, улыбнулась. «Аркадий, посылки пришли. Откуда?» «Пришли», — ответил он, опуская ящики на пол. «Что там?» «Потом посмотришь». Никитин стянул в себя рубашку и намотал на шею полотенце. «Пойду в душ», — взмок весь от жары. Он вышел из комнаты, Варя осталась одна. Она посмотрела на ящики, потом на дверь, за которой скрылся муж. Потом медленно встала и подошла к ящикам. Крышка не была прибита крепко, а лишь слегка наживлена тонкими гвоздиками. Варя взялась за край и слегка приподняла. Внутри лежали пистолеты. Она замерла, долго смотрела на них, не в силах пошевелиться. Потом закрыла ящик, отступила на шаг и села обратно на стул. Руки ее дрожали. Она подняла их к лицу, сжала кулаки и закрыла глаза, но не произнесла ни слова.